Дейнерис Дотракийцы прозвали комету Шейрак Кия, Кровавая Звезда. Старики говорили, что она пророчит беду, но Дейнерис Таргариен впервые увидел ее на небе в ту ночь, когда сожгла Кхала Дрога. В ту ночь, когда вылупились ее драконы. «Она возвещает о моем приходе», — говорила себе Дейни, глядя в ночное небо.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 Первый же Кхаласар, который встретится, поглотит горстку ее людей. Воинов убьют, остальных возьмут в рабство. Земли ягнячьего народа к югу от реки от них тоже закрыты. Их слишком мало, чтобы обороняться даже от этих мирных людей. А Хазарян нет причин любить их. Она могла бы двинуться вниз по реке в порты Мейрон, Юнкаи и Астапор. Но Ракхара заметил ей, что в ту сторону направился к Пона, с тысячами пленных, чтобы продать их на невольничьих рынках, гниющими язвами усеивающих берега залива работорговцев. — С чего мне бояться, Пона? — возразила Дени. Когда он бывал у Дрога, то всегда говорил со мной ласково. — Ко, Пона говорил с вами ласково, — сказал сир Джорах Мормонт, — но Кхал Пона вас убьет. Он первым покинул Дрога, взяв с собой десять тысяч воинов. А у нас их сто. «Не сто, а четверо», — подумала Дени. «Остальные — это женщины, старики и мальчишки, еще не заплетающие волосы в косу». «У меня есть драконы», — возразила она. «Детеныши драконов. Один взмах, и им конец. Хотя пона, скорее всего, оставит их себе. Драконьи яйца были ценнее рубинов, живой же дракон не имеет цены».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 и служанки облачили ее в шкуру Хракара, белого льва до Тракийского моря, убитого покойным Кхалом. Его устрашающая морда покрывала голый череп Дени как капюшон, а мех плащом окутывал плечи и спину. Белый дракон, запустив острые коготки в львиную гриву, обвел хвостом руку Дени, а сир Джорох занял свое привычное место рядом с ней. «Мы пойдем вслед за кометой», — сказала Дени своему холосару. Никто не произнес ни слова против. Они были людьми Дрога, но теперь они ее люди. Они нарекли ее неопалимой и матерью драконов. Ее слово для них закон. Они ехали ночью, а днем прятались от солнца под своими шатрами. Вскоре Дени поняла, что Дарея говорила правду. Это была негостеприимная страна. Они оставляли за собой мертвых и умирающих лошадей. Пону, Чхака и прочие увели с собой лучшее, что было в табунах Дрога, оставив Дэнни старых, тощих, хромых и злонравных животных. Так же дело обстояло и с людьми. «Они не сильные», — говорила себе Дэнни. «Поэтому я должна быть сильной за них тоже. Я не должна проявлять ни страха,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 но боялась не за себя, а за драконов. Ее отца убили еще до ее рождения, как и ее отважного брата Рейгара. Мать умерла, производя ее на свет, пока снаружи ревела буря. Добрый сервилем Дари, любивший ее по-своему, умер от долгой болезни, когда она была еще совсем маленькой. Ее брат Визериск, Халдрога, бывший ее солнцем и звездами, даже сын, которого она носила,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 Дракон почти целиком состоял из шеи, хвоста и крыльев. «Какие маленькие!» — думала Дэнни, когда кормила их с рук. Вернее, пыталась кормить, потому что драконы ничего не ели. При виде кровавых кусков конина они шипели, плевали, спускали дым из ноздрей, но есть не желали. Пока Дэнни не вспомнила то, что рассказывал ей в детстве Визерис. «Только драконы и люди едят мясо жареным!» — говорил он. Она велела своим служанкам зажарить конину дочерно, и драконы накинулись на нее с жадностью, выбрасывая головы вперед, как змеи. В день они поглощали такого обугленного мяса несколько раз больше, чем весили сами, и наконец-то стали расти и крепнуть. Дэнни дивилась гладкости их чешуи и идущему от них жару. В холодной ночи казалось, что их тела дымятся. Каждый вечер, когда колоссар трогался в путь, она брала одного из драконов себе на плечо. Других Ири и Чхику везли в сплетенные из шерсти клетки на шесте между своими конями. Они ехали следом за дыни и она никогда не теряла их из виду. Только тогда они вели себя тихо. «Драконов и Игона назвали в честь богов древней Валирии», — сказала она своим кровным всадникам однажды утром, — после долгого ночного перехода. Дракона Весенни звали Вхагар, дракона Рейенис – Мираксес, а Игон летал верхом на Балериане, черном ужасе. Говорят, дыхание хагара было столь жарким, что плавило рыцарские доспехи и поджаривало человека внутри. Мираксес глотал коней целиком, а Балериан изрыгал пламя черное, как его чешуя.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 Но для этой новой жизни нам понадобится новое имя. Я назову всех троих именами тех, кого взяли у меня боги. Зеленый будет зваться Рейгалем, как мой отважный брат, погибший на зеленых берегах Трезубца. Белый, с золотом, будет зваться Визерионом. Визерис был жесток, слаб и боязлив, но тем не менее он был моим братом. Его дракон совершит то, чего не смог он.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 На губах и руках у нее вздулись кровавые пузыри, волосы выпадали клочьями, и однажды вечером она не смогла сесть на коня. Чога сказал, что ее надо либо бросить, либо привязать к седлу, но Дэнни вспомнилась одна ночь в Дотракийском море, когда Лесинийка научила ее секретам любви, которым она еще крепче привязала к себе друга. Она напоила Дарею водой собственного бурдюка, положила ей на лоб влажную повязку и держала ее за руку, пока смерть не остановила лихорадочные дрожи. Только тогда Дэни разрешила к Холосару продолжать путь. Других путников им не встречалось. Детракийцы стали боязливо поговаривать о том, что комета завела их в самые недра ада. Как-то утром, когда они разбили лагерь среди черных, изглоданных ветром камней, Дэни спросила у Сироджураха.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 Вкус был не менее скверным, чем запах, но вода есть вода, а их мучила жажда. Дэни с отчаянием смотрела на горизонт. Их осталось две трети против прежнего, а красная пустыня все тянулась без конца и края. «Комета насмехалась надо мной», — подумала Дейенерис, взглянув на небо. «Неужели я прошла полмира,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 Возможность поправиться и окрепнуть. Да не хотела одного — ринуться к ним во весь опор, но вместо этого она сказала своим кровным всадникам. «Кровь моей крови! Ступайте вперед и узнайте, как называется этот город и какого приема мы можем там ждать». «Будет исполнено Кхалиси», — сказал Ага. Немного времени спустя они вернулись. Ракхара перегнулся с седла. На его поясе из медальонов висел большой изогнутый орак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 Как будто местные жители не имели понятия о красках. Кое-где на месте домов остались только груды щебня, в других местах виднелись следы пожара. Там, где сходились шесть улиц, Денни увидела пустой мраморный постамент. По всей видимости, здесь побывали дотракийцы. Быть может, статуя, некогда украшавшая этот постамент, стоит теперь вместе с другими похищенными богами во и она, Денни,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 Плоды были маленькие и сморщенные, но люди накинулись на них, отталкивая друг друга и запихивая фиги себе за щеки. Другие посланцы тоже доложили о плодовых деревьях, укрытых в тайных садах за стенами домов. Ага нашел дворик, увитый лозами мелкого зеленого винограда. Чхуга обнаружил колодец с чистой и холодной водой. Попадались им и кости непогребенных с выбеленными солнцем, проломленными черепами. — Призраки, — бормотала Ири, — страшные духи. Нам нельзя здесь оставаться, Кхалисия, это их место. — Я не боюсь призраков, драконы сильнее их. — Офиги важнее. в Чхику, найдите мне чистого песка для омановения и не докучайте больше своими глупыми разговорами. В прохладе своего шатра Дэнни жарила на углях конину и думала, как быть дальше.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 Дотракийские мужчины заплетают волосы в длинные намасленные косы и стригут только тогда, когда терпят поражение. «Быть может, и мне следует так теперь делать», — подумала она, — «чтобы все помнили, что сила Дрога теперь живет во мне». Кхал Дрога умер с неостриженными волосами. Немногие могли бы похвастаться этим. Рейгаль расправил зеленые крылья, пролетел с полфута и шлепнулся на ковер.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 «Я принес вам персик», — сказал, преклонив колени, Серджорах. Персик был такой маленький, что поместился у нее на ладони, и переспелый. Но, откусив от него, Дэнни чуть не заплакала. Она ела его медленно, смакуя каждый кусочек. Серджорах сказал, что сорвал его с дерева близ западной стены. «Вода, фрукты и тень», — молвила перемазанная сладким соком Дэни. Сами боги привели нас в это место. Мы должны отдохнуть здесь, пока не наберемся сил. Красная земля не милостива к слабым. Мои служанки говорят, что здесь водятся призраки. Призраки водятся везде. Мы носим их с собой, куда бы ни отправились. Это верно, подумала она. Визерис, Халдрога, мой сын Реего, они всегда со мной. Как зовут твоего призрака Джорах? Моих ты знаешь. Линесса, — застывшим лицом сказал он. Твоя жена? Вторая жена. не видела, что ему больно говорить о ней, но ей хотелось узнать, в чем же тут дело. Больше ты ничего не хочешь сказать? Львиная шкура соскользнула с плеча, и Дэни поправила ее. Она была красива? Очень красива. Взгляд Сиро скользнул от ее плеча к лицу. Увидев ее впервые, я подумал, что сама дева спустилась к нам с небес. По рождению она была гораздо выше, чем я. Она была младшей дочерью лорда Хайтона Хайтаура из Староместа. Белый бык, командовавший гвардией вашего отца, ее двоюродный дядя. Хайтауэр и старинный род, очень богатый и очень гордый. — И преданный, — сказала Дэнни. — Я помню, Визерис говорил, что хайтауры остались верны моему отцу. — Да, это правда. — Брак устроили ваши отцы? — Нет. — Наша женитьба — долгая и скучная история, ваше величество. Я не хотел утомлять вас. — Мне все равно нечего делать. Пожалуйста, расскажи. — Как прикажет моя королева серджорах нахмурился. «Моя родина! Вы должны это понять, чтобы понять все остальное. Медвежий остров прекрасен, но очень далек. Представьте себе старые скрюченные дубы, высокие сосны, цветущий терновник, серые камни, поросшие мхом, ледяные речки, сбегающие с крутых холмов. Усадьба Мормонтов построена из огромных бревен и окружена земляным валом.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 тому времени мой отец надел черное, и я стал полноправным лордом Медвежьего острова. У меня не было недостатка в брачных предложениях, но прежде чем я успел принять решение, лорд Бейлон Грейджей поднял восстание против узурпатора, и Нед Старк созвал свои знамёна на подмогу другу Роберту. Решающая битва произошла на Пайке. Когда камнеметные машины Роберта пробили стену короля Бейлона, Первым в брешь ворвался жрец из мира, но я ненамного отстал от него. Так я заслужил свое рыцарское звание. Чтобы отпраздновать победу, Роберт устроил близ Ланиспорта турнир. Там я и встретил Линессу, девицу вдвое моложе меня. Она приехала из Траместа с отцом посмотреть, как состязаются ее братья. Я не мог оторвать от нее глаз. Припадки припадке безумия я просил у нее знак отличия, чтобы носить на турнире, не надеясь, что она исполнит мою просьбу. Но она ее исполнила. Я дерусь не хуже всякого иного к Алисе, но на турнирах никогда не блистал. Однако, обвязав вокруг руки ленту Линесса, я стал другим человеком. Я выигрывал схватку за схваткой. Я свалил лорда Ясона Малистера и бронзового Джона Ройса. Сир Риммон Фрей, его брат Сир Хостин, лорд Уэнд Дикий Вепрь, даже сир Борас Блаунд из Королевской Гвардии никто не устоял передо мной. В последнем поединке я обломал девять копий от Джейми Ланнистера, и король Роберт увенчал меня лаврами победителя. Я короновал Линессу Королевы Любви и Красоты и в тот же вечер пошел к ее отцу просить ее руки.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 Две недели ушло на то, чтобы доплыть от Лани с порта до Медвежьего острова. Мой дом горько разочаровал Линессу. Там было слишком холодно, слишком сыро, слишком далеко, а замок оказался ей бревенчатой хижиной. Не было у нас ни скоморохов, ни балов, ни ярмарок. Редко-редко забредал к нам какой-нибудь певец. Из золотых дел мастера на острове тоже не имелось. Даже еда обернулась мучением. Мой повар мало что умел готовить, кроме жареного мяса, до похлебки, и Ленеся скоро опротивила рыбы до оленина. Я жил ради ее улыбки. Я послал в староместо за новым поваром и выписал из лани спорта арфиста. Я добывал ей все, чего она желала. Злата кузнецов, ювелиров и портных, но этого было недостаточно.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 Ничто не имеет значения, кроме нашей любви, — говорил я себе. Мы бежали в Лис, и я продал свой корабль, чтобы хоть как-то прожить. Видно было, что рассказ причиняет ему боль. И Дени не хотелось его принуждать, но ей нужно было знать, чем все это закончилось. «Она умерла там?» — мягко спросила Дени. «Только для меня». Через полгода все золото вышло, и мне пришлось стать наемным солдатом. Пока я сражался с бровозцами на войне, Линесса перебралась в дом купеческого старшины Трегара Армалена. Говорят, она теперь его главная наложница, и даже его жена ее боится. не ужаснулась. — И ты ее ненавидишь? — Почти так же сильно, как люблю. Прошу извинить меня, моя королева, я очень устал.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 «Он хочет меня», — сказала она себе. «Он любит меня, как любил ее, не как рыцарь свою королеву, а как мужчина женщину». Она попыталась представить себе, как целует серый Джорох ласкает его, как он входит в нее, но тщетно. Закрывая глаза, она видела не его, а друга. Халдрога был ее солнцем и звездами, ее первым мужчиной, может, и последним. Мэйега Мири Маздуур поклялась, что Дэнни никогда не родит живое дитя. Кто же захочет взять ее бесплодную в жены? И разве может кто-нибудь соперничать с Дрога, кто умер ни разу не обрезав волос и теперь ведет свой звездный к по полночным землям? Она слышала, с какой тоской Серджорах говорила в своем медвежьем острове. «Меня он никогда не получит!» Но когда-нибудь я верну ему дом и честь. Это я могу сделать и сделаю. Никакие призраки в ту ночь не тревожили ее сон. Яснился дрога и то, как они впервые ехали с ним рядом в их свадьбы. Только во сне под ними были не кони, а драконы. Наутро она призвала к себе своих кровных всадников. «Кровь моей крови! Вы нужны мне!» Каждый из вас выберет себе трех лошадей, самых крепких и здоровых из тех, что у нас остались. Нагрузите на них воды и провизии, сколько увезут, и отправляйтесь в дорогу. Ага поедет на юго-запад, Ракхара прямо на юг, а ты же, Чхога, на юго-восток, за ширакие. «Что мы должны искать, к Халисе? спросил Чхога. «Все, что встретится впереди. Другие города живые и мертвые».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 Вторым вернулся Ага. «На юго-западе все голо и выжжено», — сказал он. Ага нашел руины еще двух городов, меньше, чем в Эсталора, но в остальном таких же. Один из них охраняли черепа, воздетый на ржавые железные пики, и он не решился войти туда, но второй обследовал по мере возможности. Он показал да и не найденный там железный браслет с необработанным огненным опалом величиной с ее большой палец. —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 Он появился на юго-востоке. Один из часовых выставленных Ага увидел его первым и закричал. Дени взбежала на стену, чтобы посмотреть своими глазами. Это была правда. Чхога вернулся и не один. С ним ехали три незнакомца в причудливых одеждах верхом на безобразных горбатых животных крупней лошади. Они остановились у городских ворот и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 Лысый с драгоценным кольцом в носу ответил на валерийском вольных городов. «Яксароксуандаксас» -да из числа тринадцати, купецкий старшина кварта. Женщина в лакированной деревянной маске ответила на всеобщем языке Семи Королевств. «Якой-то из края теней. Мы хотим видеть драконов». «Вы их увидите» сказала им Дейнерис Таргариен